Глава 15. Место действия Хлынов, Вятка, Киров. Время действия июль 1612 года. Дайчин, старший сын калмыцкого тайши Хо Урлюка. Я уже освоился за два года в войске князя Вайса. Сначала был в полку мушкетеров. Для меня, прирожденного всадника, это было настоящим мучением. Но так пожелал отец. Сказал, что я должен послужить и пехотинцем, и в коннице, и из пушек должен научиться стрелять. Ходить строим и заряжать мушкет по команде учил меня капрал Федор. Ему запретили меня бить палкой, поэтому обучение шло туго. Но в какой-то момент я понял, как нужно ходить и как нужно заряжать. С тех пор все стало проще. Я научился за год носить лапти и анучи летом, наматывать введенные князем Вайсом портянки, фехтовать шпагой и колоть штыком, походным и боевым порядком, перестроением в атаке и в обороне, лагерной и караульной службе. Кроме того, в полковой школе я обучался русскому языку и эсперанто, счету и письму. Скоро я поеду в Себиш. В артиллерийском училище готовят командиров батарей. Вот тогда вернусь к родному очагу. Соскучился уже по моим друзьям, по охоте, по нашим праздникам. У русских тоже неплохо, но не то. Слава небу, что я и в прошлом году, и в этом, ходил в южные походы со второй бригадой. В первый год мы лишь раз сражались под стенами Самарканда. Даже не сражались, а просто постреляли по врагу, пока он строился на поле боя. Да еще и на правом фланге смели их конницу. «Это мои родичи джунгары постарались. Вот и весь бой. Чужое войско спешно ушло в город, а мы не стали преследовать. У нас была другая задача — найти русских и джунгарских пленных рабов и собрать скот в табуны и стада со всей округи. Мы пригнали в нашу степь и в русскую Сибирь столько голов скота, что невозможно себе представить». А еще почти пять тысяч русских рабов освободили. Да и ремесленников местных с собой немало увели. Будут во строгах сибирского тракта работать, не пропадут. От собранной добычи половину передали князю Вайсу, остальное разделили. Неплохо получилось. Во втором, нынешнем походе, я уже был в эскадроне дальней разведки второй бригады. Порой сшибался и перестреливался с вражеской конницей. Даже был ранен, но это ничего. На мне, шестнадцатилетнем, все заживает, как на скакуне. Бухара, коканты, самарканд – лакомая добыча, когда у тебя есть мортиры. Наш командир Анджей Кметиц отправил меня с донесением к князю Вайсу. Вот я теперь временно в его охране. Из Москвы поеду в Себеш на учебу. Выйдя колонной утром из Хлынова, заезжаем на мост через реку Быстрица. Вспомнил, как купался месяц назад в Каме. Чуть не околел от холода. А русским ничего, привычное. «Мы в Москву едем на выборы царя. У нас хана на Курултае выбирают. Захват власти без выборов запрещен. Наши степные законы очень мудры. Разрешены все религии, все народы, подчинившиеся хану, имеют равные права и свободу, независимо от происхождения». Женщины почти во всем равны мужчинам в правах. Все подданные хана равны перед законом. Хан и его чиновники обеспечивают безопасность в степи и помощь семьям воинов, погибших на войне. Вот бы и русским такие законы. При переезде моста царевной Феодосии крестьяне так неистово бухнулись перед ней бить поклоны, что лошадь жены князя испугалась и встала на дыбы. Царевна не удержалась и вывалилась через невысокие перила в реку. Князь со своей спутницей Дашей ехал следом и, не раздумывая, бросился в воду с моста. Из охраны двое тоже прыгнули, а я не стал. Плаваю я не очень. Мужики на берегу исходили на крик, а бабы и дети рыдали. Царевна Феодосия уже прилично нахлебалась в воде и перестала барахтаться, когда князь схватил ее за длинные волосы, и, не давая ей зацепиться за себя, поплыл к берегу. Когда они вышли, скукожившись от холода, то местный поп первым встал на колени, а за ним и все местные и княжеская свита. Мне тоже пришлось встать на колени рядом с Дашей Кировой. Прислушался, а она бормочет что-то. Я думал, что молится. Нет. Ругательство изрекает. Даже и подумать не мог. «Такая приличная девушка». Место действия – Рига. Время действия – июль 1612 года. Симон Стевин, фламандский математик, механик и инженер. Вот уже год, как я перебрался из захваченной войной Голландии в спокойную Ригу. Читаю лекции в университете, заведую механической лабораторией. Герцог Виктор Вайс попросил улучшить точность обработки деталей на токарном станке. Вот я и загорелся идеей. Сделал, наверное, первый в мире токарно-винторезный копировальный станок с механизированным суппортом и набором сменных зубчатых колес. До этого ведь как было? Резец зажимался в держателе и передвигался рукой, прижимаясь к обрабатываемому изделию. Если рука мастера дрогнет, то получалась негодная деталь. Я не только закрепил резец на станке, но и применил следующую схему. Копировальный палец и суппорт приводились в движение одним ходовым винтом, но с разным шагом нарезки под резцом и под копиром. Таким образом, было обеспечено автоматическое перемещение суппорта вдоль оси обрабатываемой заготовки. Еще герцог Вайс подсказал мне идею, как делать одинаковые болты и гайки. Моя мастерская теперь выпускает метчики и плашки для нарезания резьбы. А еще в типографии выпустили мою книгу про арифметику, десятичную запятую и десятичные дроби. По ней будут учить учеников в университете, училищах и гимназиях. Книги по фортификации и навигации напечатали еще до моего переезда в Ригу. Также я изобрел здесь бухгалтерскую регистрацию, которую герцог окрестил как дебет-кредит. Эх, получу премию, куплю жене-сапоги. Место действия Кострома. Время действия июль 1612 года. Виктор Вайс, герцог Вергинский, князь Сибирский и Сибирский попаданец. Земский собор должен выбрать царя. Именно так Боярская дума заявила князю Романову Каше на его предложение сделать его царем без выборов. Бояре сказали, что если Романов сумеет остановить Вайса с супругой, то у него есть шансы на царский венец. А иначе шапку царицы Варвары наденет Феодосия. На князя Себежского шапки Мономаха пока нет, так походит в своей. Дося была настроена решительно. В первый раз ее прокатили на выборах в Земском соборе из-за того, что она была жена незнатного иностранца, а не просто царевна-внучка Ивана Грозного. В России этого времени женщина – это человек второго сорта. Впрочем, такое отношение к женщинам было почти повсеместным. В Европе и в Азии женщины не могли открыть рот без разрешения мужчины, Были исключения, когда правили королевы, но в целом положение остальных женщин было именно таким. Сейчас другое дело. У Доси есть сын, правнук Ивана Грозного. Именно он сядет на престол, а мы с женой сядем где-то рядом. Задача номер один – дойти до Москвы. Обещать всем все, что захотят, но с выполнением после венчания на царство. А там посмотрим. Это так Дося предложила. В прошлой жизни я сам презирал царедворцев за такие обещания. А теперь вот иду с царевной в одной упряжке. Главное – получить власть. А там и с патриархом вопрос решим, и с медным бунтом. Это из последних новостей. В Москве с января месяца начали медные деньги печатать, такого же номинала и веса, как серебряные. Я же предлагал выпустить в прошлом году небольшую партию таких денег, чтобы расплатиться со стрельцами и донскими казаками. Только выпускать нужно, было медные деньги в 10 раз более тяжелыми, чтобы у воинов не возникло мыслей о надувательстве. А так, только костер донского восстания заполыхал ярче, да и в Москве некоторые стрелецкие полки взбунтовались. Денег-то в московской казне совсем нет. Волжская торговля год уж как встала. Иранский шах выбил наш гарнизон из Баку и идёт дальше. Из-за каперов нет сбыта исачного меха через Балтику в Англию и Голландию. Склады меховой компании в Риге и Виндаве переполнены. У меня есть деньги и золото, что привезли мои солдаты из первого похода на юг. Это должно стать одним из главных козырей на выборах. Патриарх Филарет пытался откупорить церковную кубышку, чтобы заплатить стрельцам серебром. но митрополиты на него взъелись, мол, сколько раз думе в долг давали, никогда вовремя заемные деньги не отдавали, если вообще возвращали. Вот и вышел патриарх Филарет с божьим словом к разъяренным стрельцам, а те в него кошели с медными деньгами стали бросать. Так попали, что упал божий человек с крыльца и голову повредил. Неделю пролежал как мертвый, а потом очнулся, но речь полностью не вернулась. Мучает, губами шевелит, а что говорит, почти непонятно. Еще новость. Наш с Доси главный противник, князь Романов Каша, нам навстречу вышел со шведским десятитысячным войском, которым было вперед заплачено. А с ним еще пять тысяч касимовских татар пошли в надежде поживиться. А поживиться у меня было чем? 20 вазов с золотом и серебром. Тридцать вазов с мягкой рухлядью, запечатанной в бочке. Табун хороших лошадей. И еще пятьдесят вазов с коврами, посудой и прочим добром. Если нас не пустят в Москву, то, скорее всего, в цари выберут малограмотного юного Мишу Романова. Оправить будет десница канцлер Романов Каша. От Хлынова до Костромы шли без долгих остановок. Две недели и полпути до Москвы пройдено. По данным разведки, шведское войско во Владимире перекрыло нам дорогу на Москву и на Дон. Если мы пойдем на Москву через Ярославль, то наверняка встретимся с войском Романова Каши где-то под переславль залесским Что ж, чему быть, того не миновать. Посылаю письмо в Серпухов князю Прозоровскому и прошу, если он мне верен, то прибыть срочно к переславль Залескому. Феодосия отдельно от меня письмо сочинила своему фавориту. Царевна смотрит на Дашу зло. Хорошо, что не шипит при встрече, как змея. В жизни царских и королевских династий было много случаев, когда супруги днем царствовали вместе, а ночью расходились по своим спальням, где встречались с любимыми. Одна только Екатерина великая, чего стоит. Ну, хватит о грустном. А какие у меня будут планы, если сяду на престол? Прежде всего, нужно договориться с Досей, чтобы в дела армии и политики она не лезла. Денег пусть берет сколько захочет, но мне не мешает. Она вроде как согласилась на такой вариант. Что ж, отдам стрельцам и донцам долги, верну дон назад, в Россию. Хорошо бы без крови. А там и до Таврии и с Крымом дело дойдет. Персидского шаха на юге нужно назад из с Баку отогнать, и новый договор заключить. Без персидских денег нам, ох, как тяжко придется. Со шведами тоже нужно будет замириться, ведь нам из Рима крестовый поход обещают». «Надобно нам со шведами быть заодно и восстановить Северный Союз, а то нас передушат поодиночке». «Для всего этого нужна такая армия, чтобы громила любого врага. Войско нужно строить вокруг артиллерии. Я уже распорядился начать на Урале лить единороги. Сейчас в Европе пытаются сделать что-то похожее, но то ли не получается, то ли дорого выходит, то ли еще что». Впрочем, и у нас уже пытались сделать. Видел ствол одной гаубицы, гауфницы, в арсенале. Отлит полвека назад в Москве. Калибр чуть больше 10 сантиметров для ядер и картечи. Длина около метра. Вес, я думаю, пудов 8. Но нам такая древность не нужна. Я сам хорошо разбираюсь в артиллерии. Сделаю чертеж. Литейщики не дураки, все сделают как следует. Единороги, ядра, картечь, лафеты с железной осью – вот кулак нашей армии. Полевые пушки с хорошими расчетами стреляют в разы чаще, чем даже мои гвардейские батальоны. И картечью можно бить гораздо дальше, чем задравшая мушкета пехота. При закидывании оружия вверх количество осечек увеличивается в разы. Так что нужно научиться лить на Урале единороги. А это не месяц и не два. Хорошо, если через полгода начнут что-то путное выпускать. Вот тогда можно будет и сойтись с кем угодно на поле боя. А на будущее нужно дать задание оружейникам подумать над казнозарядными и нарезными пушками. Разговоры в Европе про них уже давно идут. Но что-то путное пока еще никто не сделал. Возможно, что с нынешними технологиями ничего хорошего и не выйдет. Мне с трудом удалось собрать из разбросанных по Сибири частей два сводных полка пехоты 2000 и полк Драгун 500, плюс 12 пушек полевой артиллерии и 8 пушек конной. В Костроме ко мне прибилось еще пять сотен плохо вооруженных дворян и служивых людей, коих я взял с собой чисто для предвыборной проформы, и тысячи охочих крестьян для посохи, что плелись теперь позади войска. Если Прозоровский в Серпухове сумеет тайно снять с южных рубежей хотя бы три тысячи бойцов и соединиться с нами, то шансы на победу у нас из призрачных превратятся в реальные. Подъехала царевна на лошади. Она уже оклемалась после недавнего падения в реку, но перед мостами теперь всегда спешивалась, спрашивает меня ехидно. И как же вы сегодня спали в поле под попоной? «У Даши задница от земли не замерзла?» «Не замерзла. А у меня вот замерзла. Может, придешь ночью погреть, а? По старой памяти». «У меня и правда есть чувство к тебе», — хмыкнув, говорю я. «Правда?» — удивляется Дося, улыбаясь. «Да, я чувствую, что ты выводишь меня из себя, и мне хочется взять плетку и огреть тебя по заднице». «Спокойствие, Виктор, только спокойствие». Эта Мегера ничуть не испугалась. А то я уже вся опыла и внутри, представив, как ты и меня... Что там она себе представила, я не стал дослушивать. Остеганул лошадь и ускакал вперед к командиру разведки. Место действия Хэтуала, столица государства Дзяньжоу, поздняя Дзынь. Время действия август 1612 года нурхацы Хан Закончился траур по моему казненному в темнице сыну. Цуэнь не ладил с младшими братьями и занимался колдовством. Я же привык побеждать силой оружия и отвагой, а не действием колдовских чар. Дважды предупреждал его, и он дважды меня ослушался. Год назад он умер в горной тюрьме. Теперь меня ничто не держит в здешних краях. Все траурные обряды проведены. Я принял от союзных ханов небесный мандат, что дает мне право управлять Поднебесной империей, Китаем. В Пекин отправлен список семи больших обид, что причинили китайцы моему племени. Маньчжуры начинают большой поход. В моей армии служат все мужчины поголовно. Женщины, дети и старики, что идут вместе с нами. Остаются сторожить стада и юрты. Все остальные в бой. Я начал свой поход 30 лет назад, когда пошел мстить китайцам за убитых родственников. Тогда в моем войске было всего 13 воинов. Но я отомстил. Постепенно я объединил вокруг себя все племена Чульджений, жившие в горных долинах между Часоном, Кореей, и империей Мин, Китаем. Титул Вана, князя, мне уже не казался чем-то достойным, И вскоре я стал ханом. Теперь у меня четыре знамени войска – желтый, красный, синий и белый флаг. В каждом знамени Ци – 15000 есть два корпуса Гуса – 7.500, которые делятся на пять полков Чале – 1500, а те на пять род Ниру – 300. Каждое племя следует на войну со своим Ниру. Наше государство целиком уходит на войну. Северные племена на Сунгаре и Амуре, что они присоединились к нам, объявлены враждебными. Мы не будем им помогать, если на них нападут враги. Место действия – Стамбул. Время действия – август 1612 года. киосем Хасеки, фаворитка османского султана Ахмеда. Недавно я родила султану третьего сына, Мурада. Я счастлива быть любимой женой и матерью. Мои четыре дочери красивы, как цветы. Самые красивые цветы во дворце. Моя соперница Макфирус, мать старшего сына султана, находится в изгнании. Ее сына Османа я приручила и надеюсь, что он не причинит вреда моим сыновьям, когда сядет на престол». Впрочем, на престол могут посадить и брата султана, Мустафу. Тот, проведя несколько лет в почетном заключении, немного тронулся рассудком. Порой он несет какую-то чушь или просто воет, как волк. Наверное, он показывает всем, как ему было одиноко в той золотой клетке. Мой султан Ахмед прочитал мне письмо военачальника Паши, что отобрал Крым и Таврию у русских. Тот написал, что разбил русских в трех великих битвах благодаря заботе Всевышнего и своим скромным заслугам. Мы потеряли в бою лишь 500 человек, а русские — пятьдесят тысяч. Султан долго смеялся. эге где ж он столько русских взял? С собой привез? Мне докладывали перед походом, что там в гарнизонах всего пять тысяч, да и те, наверное, успели уйти в Азов» хотя все полководцы привирают о числе поверженных врагов. Главная победа, а бумага все стерпит. Я спросила, а так ли нам нужна война с этими русскими, ведь мы же заключили с ними мир? Кеосим, ты наивна, как ребенок, но кто будет выполнять условия договора, когда есть возможность вернуть свою землю? Крым всегда будет нашим. «Раньше небо упадет на землю, чем мы отдадим свое». «Мой повелитель, ты уже устал сегодня от разных дел. Пойдем в спальню. Я сделаю тебе массаж и расскажу русскую сказку про Золушку. Я заказала у нашего посла в Москве, чтобы покупал для меня все книги, что там печатают».